Неуместная гуманность. Имелись ли рациональные причины для принятия постановления от 7 августа 1932 года? Или кровавый маньяк Сталин придумал его исключительно из природной любви к злодейству? Тогдашнее советское законодательство отличалось крайней мягкостью по отношению к уголовникам. Даже за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами полагалось не более 10 лет лишения свободы. Сноска 199. Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 15 октября 1936 года с приложением по статейно-систематизированных материалов. Москва, 1936, страница 70. Наказания за кражи вообще были почти символическими. 162. Тайное похищение чужого имущества. Кража влечет за собой. А. Совершенное без применения каких-либо технических средств первый раз и без сговора с другими лицами, лишение свободы или принудительной работы на срок до трех месяцев, совершенное при тех же условиях, но вследствие нужды и безработицы в целях удовлетворения минимальных потребностей своих или своей семьи принудительной работы на срок до трех месяцев. б Совершенное повторно или в отношении имущества, заведомо являющегося необходимым для существования потерпевшего.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 Совершённое частным лицом из государственных и общественных складов, вагонов, судов и иных хранилищ или в указанных в предыдущем пункте местах общественного пользования, путём применения технических средств или по сговору с другими лицами или неоднократно а равно совершенное хотя бы и без указанных условий лицом, имевшим специальный доступ в эти склады или их охранявшим, или во время пожара, наводнения или иного общественного бедствия. Лишение свободы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до одного года. Д. Совершённое из государственных и общественных складов и хранилищ лицом, имевшим особый доступ в таковые или охранявшим их путём применения технических средств или неоднократно или по сговору с другими лицами, а равно всякая кража из тех же складов и хранилищ при особо крупных размерах похищенного. Лишение свободы на срок до пяти лет. Примечание. Кража материалов и орудий, совершенная на фабрике и заводе рабочим или служащим в пределах своего предприятия в первый раз и при стоимости похищенного не свыше 15 рублей, влечет дисциплинарное взыскание по особой устанавливаемой Народным комиссариатом труда табели. СНОСКА 200. Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 15 октября 1936 года. Страницы 76-77. Разумеется, столь мягкие приговоры не могли испугать любителей чужого добра. Сами воры вызывающе заявляли «Вы вновь встретитесь со мной через год. Больше вы мне дать не можете». Один судья рассказал, что некий закоренелый вор, задержанный за совершение одной кражи, признался в совершении за последние месяцы еще четырех краж. Когда его спросили о причине сделанного им признания, он заявил, что в любом случае ему присудят только один год. Сноска 201. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. Перевод с английского. Москва. 1998. Страница 396. Впрочем, до поры до времени сверхгуманность советских законов компенсировалась неформальными способами. Составлявшие большинство населения крестьяне спокон веков привыкли защищать свое имущество, не прибегая к помощи официального правосудия. Надрать уши соседскому мальчишке, залезшему в сад за яблоками. Или забить всем миром на смерть конокрада. Незаконно, но действенно. Однако в результате коллективизации образовался обширный массив общественной собственности. Общее – значит ничье. Новоиспеченные колхозники, ревностно защищавшие свое имущество, как правило, не горели желанием столь же рьяно заботиться о колхозном добре. Мало того, многие из них и сами норовили украсть то, что плохо лежит. В письме Л.М. Кагановичу 20 июля 1932 года Сталин так аргументировал необходимость принятия нового закона. За последнее время участились, во-первых, хищение грузов на железнодорожном транспорте, расхищают на десятки миллионов рублей. Во-вторых, хищение кооперативного и колхозного имущества. Хищение организуется главным образом кулаками, раскулаченными и другими антисоветскими элементами, которые стремятся расшатать наш новый строй. По закону эти господа рассматриваются как обычные воры, получают 2-3 года тюрьмы, формальной, а на деле через 6-8 месяцев амнистируются. Подобный режим для этих господ, который нельзя назвать социалистическим, только поощряет их по сути дела настоящую контрреволюционную работу. Терпеть такое положение немыслимо. Сноска 202. Зеленин И.Е. Законы пяти колосках. Разработка и осуществление. Вопросы истории. 1998, номер 1, страница 115.